В моем поле зрения появляется новый объект. В гимназии у меня завелась новая подруга — Саня. Саня была носатой красивой армянкой с шумерскими выпуклыми глазами, с шумерскими тугими кудрявыми волосами. Вечерами она играла на пианино при свечах, читала по-французски скакала по полям на колхозной лошади, разумеется, в соломенной шляпке, и, конечно, слушала Борисова, который пел о монастырях, образах, психоделических псах, ашур, бонепалах, золоте Господа и следах наших древних губ. Словом, это был тот самый Борисов, которого сам Вознесенский назвал продолжателем Серебряного века. Конечно, для Сани Цой был недостаточно утонченным. Мы встретились взглядами на перемене. Она углядела мой пацифик, сделанный отцом деревенской подруги Насти, автослесарем Зила. Я серебряную руну, висящую на ее груди, привезенную отцом-переводчиком из Лондона. свои Мы скрестили наши взгляды. Между нами вспыхнула дружба с первого взгляда, какая бывает у юных девочек, изнемогающих от жажды любви, для которой они еще очень малы. Это очень лирическая и пронзительная дружба, и лучше ее потом в жизни ничего не случается. Через неделю Саня потащила меня на концерт Борисова или Бо в горбушку. Дом культуры оказался солидным заведением. Без билетов не пускали, да и нас, законных, долго морозили и пихали, пока пропустили. Мы немного стеснялись перед товарищами, что идем по билетам. Они оставались стоять в мокрой снеговой каше у входа. С мокрыми ногами. Хорошей обувки не было почти ни у кого. К тому же по билетам идти было зазорно. Круто было пройти на халяву просто потому, что это на халяву. И потому, что убалтывать охранников и ментов надо уметь. А творческие способности в тусовочной и хиповской среде ценились прежде всего. Кроме того, можно было пролезть в здание ДК через окно туалета и потом два месяца всем рассказывать об этом в школе. Помню наводненные шатающимися кришнаитами фаэ. Лысыми, оранжевыми, в намотанных на тощие спины одеждах, из которых высовывались голые детские руки. Возле раздевалки самые активные встали в круг и пели «Маха-мантру», звенели в бубен, притопывали. Вокруг бегал телерепортер, согревал их теплом направленного света. Ведь напротив дверь на улицу из которой вырывался ветер со снегом. Ловили замотанные в саре круглолицые, светлоглазые русские женщины в очках и с подносами лепешек из горького сырого теста. Просили денег на храм. Странно было видеть этих курносеньких, голубоглазых красавиц в индийских саре. На сцену вышел Борисов. Белая голова со вскидывающимся чубом. Хаос, а не музыка. Слушать такое мне, привыкшей о гармонии Цоя, было тяжело. Ни энергии, ни стиля, ни текстов, подумала я. Здесь каждый инструмент играл свое, и чего только не было. Скрипка, флейта, виолончель. При этом главный виновник был так счастлив и пьян, и все вокруг так счастливы и пьяны, что в этом и заключался весь концерт. Если б Борисов вздумал прыгать на сцене, как в кардобалете, или прыскать из огнетушителя в зрителей, ничего б не изменилось. Зрители были бы также довольны происходящим. Главным было его очарование, поняла я. Возможно, это была карнавализация. Бахтина мы только что проходили в гимназии. Особый тип общения, невозможный в будни, способ отрицания присутствующими смысла жизни, состоящего в самом ее повседневном ходе, признание за ней других возможностей и целей. Здесь не было правил. До этого я слышала бориса очень мало. Песен этих не знала и слов не понимала. Разве что город голубой, какой пришел мне на ум при словах Валентины, градобойцы и знайчика Слова были какие попадя а может, здесь они были вообще не важны. Камни в горячей реке, камни в горячей реке. Цвет глаз у моей жены, как камни в горячей реке. Вдумываться было противопоказано. Только у мертвой жены могут быть глаза, как камни. Например, если она вампир. Б потерял медиатор и стал озираться. Надев очки, я увидела, что он слеп, он просто чудовищно близорук. Не найдя медиатора, он начал ходить по сцене на четвереньках, искал на ощупь. Помог друг в коричневом берете. Этого друга звали Дюша, он играл на дудке Рядом с ним сидел на стуле тот самый Лёва Такель, которого искала питерская Катя, и на которого, по её словам, надеялась вся Россия. На него, а не на Ельцина. Этот пеликол на своей виолончели. В самом деле, очень красивые волосы на прямой пробор, благость во всем облике. Потом Бо лег на спину и стал играть. После концерта мы вместе с двумя девочками-журналистками и другими любопытными увязались в гримерную брать интервью. Бенни уверенно сидел на стуле и пролепетал нам входящим. а мои маленькие друзья!» Двух девиц, ближе стоящих, притянул одну за кофту, другую за юбку и посадил к себе на колени. «Вы поверьте», оправдывался он, «что не может уступить место! Поверьте, я не могу встать! Я упаду!» Нам с Саней он протянул недопитую бутылку пива. Эти два слова Борисова обращенные в том числе и к нам, многократно пересказанные и истолкованные на все лады, впоследствии станут нашей с Саней главной святыней. Конечно, не считая бутылки, об участи которой Саня размышляла всю дорогу до метро. Как поделить ее? У кого она будет храниться? Наконец Саня решила. Две недели в месяц святыни будет храниться у меня, две недели — у Сани. Если одному из нас будет плохо, или он заболеет, или его посетят зеленые человечки, в виде лечебного средства бутылка будет доставлена к ослабшему». «Но мне не нужна его бутылка», — сопротивлялась я. «Это сейчас не нужна», — возражала Саня. «А потом знаешь, как понадобится? Мне даже бутылка Цоя теперь не нужна». «Конечно, не нужна. Нафиг тебе бутылка Цоя» говорила моя подруга и смеялась. Распахнутые, размахивая павлопосадскими платками, сдернутыми с голов, подскакивая на ходу от избытка чувств, мы двигались к метро. Саня несла бутылку, как статуя свободы, факел. Нам было так жарко на двадцатиградусном морозе. Это был... Первый мой концерт Борисова и последний его концерт перед кризисом, хотя его духовно-религиозные искания уже начались. Всего этого я тогда в нем не видела, но поняла одно, что именно он должен восполнить мне ту радость, которую я не получала с Цоевского августа. «Властно и безоговорочно! Дайте мне мой кусок счастья, пока я еще здесь!» Прощаясь в метро, Саня потянула меня за мокрый шарф. «Правда, Лёва, это свет. Лёва — душа группы. Бо — секс-символ, а Курёхин — идеолог». «А кто это Курёхин?» — спросила я. «Джазовый пианист, мистификатор. Смотрела по телеку передачу о Ленине. Он был грибом. Передача Курёхина». Ничего себе фамилия Курехин, протянула я. Я бы повесилась такой фамилии И, кстати, совсем ему не подходит. Он такой крутой. Согласна, вот ты, Маша Курехина, рассмеялась Саня. Хм, задумалась я, Куреха. Курица звучит как что-то нелепое, растерянное, глупое. Если у этого существа есть шнурки, они висят. Если есть волосы, они не мытые и не чёсанные. «Разве я такая? Сама ты, Курёхина!» — подумав, обиделась я. «Да что там говорить! Обе мы Курёхины!» — согласилась, подумав Санька. «Вернее, Курёхи!» «Но Курёхи не только нелепые, они идеалисты, вернее, идеалистки!» «Они вечно печальны, ведь печаль — высшее состояние души!» В таком случае Курехами было немалое количество персонажей и авторов. Курехой был князь Мышкин, Георгий Иванов, по крайней мере, его лирический герой, Цветаева в определенном мере, Митьки, Митя Шагин, курёх поправила меня Саня, а Цветаева – Куреха, но все они только наши отдаленные предки.